Глава 5. О служилых. Одевается человек от того, что ему холодно, а питается от того, что ему голодно. Голод и холод – великие беды для человека, а спасает от них верность долгу. Стеснение и угнетенность для людей столь же прискорбны, сколь прискорбны для них голод и холод. И мудрый властелин должен жалеть человека в его стесненности и печалиться о его угнетенности. Если он будет таков, тогда слава и молва о нем разнесутся по свету, и он обретет признательность своих подданных. Некогда цинский правитель Мугун правил колесницей, когда она вдруг сломалась и правая пристяжная понесла. Ее потом поймали люди из Инь. Мугун сам отправился на поиски. У южного склона горы Цы он застал инцев, как раз собиравшихся съесть его коня. Мугун тогда молвил со вздохом: "Есть мясо доброго скакуна и не пить при этом вина, боюсь, это вам может повредить". Затем он поднес всем вина и удалился. Через год случилась битва на равнине хань. Дзинцы взяли колесницу Мугуна в кольцо. Дзинец Лян Юмин уже схватил под узцы левого коня из колесницы Мугуна, а правый боец с колесницы дзинского Хуейкуна по имени Шифень метнул копье и, попав в панцирь Мугуна, разбил его на шесть частей. Но триста инцев что ели когда-то канину у южного склона горы Цы, били за Мугуна изо всех сил у колес его колесницы. Так одержал он великую победу над царством Дзинь и вернулся к себе с пленным Хоикуном. О таком и поется в песне. «Он честен с благородным, чтоб славы тот хотел, великодушен с подлым, чтоб сил тот не жалел». Как может властелин не следовать добродетели и не питать любви к людям, если через следование добродетели и любовь к людям он достигает народной любви к Высшим? Если же народ любит Высшего, он рад за него умереть. Джавский правитель Дзянзы обожал двух своих белых молов. Хранитель Южной Стены Сюйцюй заболел. Тогда чиновник, служивший при городских воротах, явился ночью с докладом к дверям правителя. Он сказал «Повелитель, ваш слуга суетей болен». Врачеватель сказал, что если удастся достать печень белого мула, он остановит болезнь, если же нет, больной умрет». Когда пришедший сообщил об этом, Дун Аньюй, стоявший рядом с повелителем, раздраженно сказал, «Да ведь этот сюй Цюй позарился на мула нашего повелителя, он достоин казни». Дзян Цзы сказал, «Убить человека, чтобы сохранить жизнь в скотине, разве в этом есть доброта?» Доброта состоит в том, чтобы сохранить жизнь человеку, убив скотину. И он позвал повара, чтобы тот убил белого мула. Взял печень и отнес ее хранителю южной стены сюю В скором времени Джао поднял войска и повел их походом на племена Ди. Чиновник, служивший при городских воротах, повел по 700 воинов по правую и левую руку. Они первыми забрались на стены и пленили передовой отряд латников. Так что властелин никак не может не приличать служивых, ибо враг всегда приходит за выгодой. Но если ему грозит смерть, он сочтет за выгоду уйти. Когда все враги сочтут за выгоду уйти, не с кем станет скрестить оружие. Когда враг благодаря мне обретает жизнь, я благодаря ему обретаю смерть. Когда же враг благодаря мне получает смерть, я благодаря ему обретаю жизнь. Можно ли не уделять внимания тому, получаешь ли ты жизнь от врага или враг получает жизнь от тебя, когда в этом самая суть военного дела? Осуществование и гибель смерть и жизнь прямо зависят от знания этого.